соединялась с неровной линией обрыва. Все понятно. Карточка из картотеки. А на ней четыре буквы и семь цифр. ВСКН 7405818. ВСКН. Что это за сокращение? Высокоскоростной... Чёрт знает что. Цифры больше всего похожи на телефонный номер центральной части Лондона —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 В знак благодарности я коротко кивнул, предвкушая очередной комплимент. Но Элис молчала. Просто открыла соседний шкафчик и достала свое пальто с сумочкой. Ее руки тряслись, и когда она, отстегнув большую громоздкую связку ключей, попыталась переложить ее в сумку, ничего не получилось. «Черт — Черт! — пробормотала она, засовывая ключи в карман пальто. На этом я ее и оставил. Хотя на улице моросил мелкий дождь,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 «Я думала...» Признание давалось селис с огромным трудом. «Я думала... Клидера лжет, а у остальных истерика, потому что поселись в архиве привидения, от меня бы оно не скрылось, а я ничего не видела до сегодняшнего дня». Слова я подбирал с максимальной аккуратностью, никаких намеков, никакой двусмысленности. Клидера при вас порезал щеку. «Но это не впервые...»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 В тот раз ведь все было совсем иначе. Я еще вчера понял, кто она такая, а сегодня окончательно убедился в своей правоте. Элис даже невесталка. Таких, как она, мы на профессиональном жаргоне с определенной долей презрения называем Фома неверующий или сокращенно просто Фома.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 Если призраки существуют, целое ушло вещей, которые удобнее было бы считать метафорами, мифологией или средневековыми предрассудками, канувшими в лету на заре эпохи просвещения, оказывается холодной правдой. Начинаешь думать о рае, потом о баде, потом гадаешь, что случится после того, как протянешь ноги. Попадешь в какую-нибудь дыру только потому, что торчал в ней с рождения. На что похожа загробная жизнь?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 Я снова почувствовал кожей то легкое, едва ощутимое покалывание и взглянул на оклубящиеся у входной двери тени. Я доверяю Блейку и провожу четкую границу между тем, что доказано, и иллюзиями, которые пробиваются через границу реальности. Если увижу, как тетя Эмили в процессе настройки пианино оторвала голову,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 раз безнаказанно позволяю мисс Гасконь вытворять подобное. Сначала некромантией я занимался по чистой случайности. Пожалуй, это самая обтекаемая фраза, хотя, если честно, довольно блеклая. По чистой случайности? Ну да, я ведь ничего подобного не хотел и тем более не планировал. Я на секунду снова повернулся к двери, а потом утонул в немигающем взгляде Элис. Вызывать духов совсем несложно.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 Недоверчиво рассмеялась Элис. Вместо ответа я сунул руку в карман и достал вистл. «Боже, волшебная флейта!» С благоговейным трепетом выдохнула женщина. Я позволил Элис взять вистл. Надо же! Она оглядывала его, словно маленькое ружье. Ружье, автомат. Тут же вспомнилось, как Дедко якобы стрелял мне по ногам, чтобы заставить танцевать. А потом жуткий сон.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 Для меня жизнь – отрезок от рождения до смерти, а то, что случится дальше – совсем другое дело. Если отыщешь дорогу в рай или ад – замечательно. Если нет, то нечего ошиваться в местном баре или в комоде жены. Короче говоря, я был сторонником естественного порядка, если таковой, конечно, имеется. таким пером, которое не столько кладет строку к строке, сколько стирает слова».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 «У Джеффри ни с кем нет хороших деловых отношений, а наши с ним состоят в том, что я вкалываю, а он прячется за моей юбкой». «Ладно, ладно, хорошо», — признавая поражение, развел руками я. «Похоже, капитулировать поздно». «Нет, не ладно и совсем нехорошо».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 Старший архивариус кое-что забыла. Тяжелая связка ключей выпала из кармана пальто на деревянную скамью. Подняв их, я подержал на ладони. Тяжелая. Элис носит их как фетиш и, обнаружив пропажу, сильно расстроится. В основном потому, что к кольцу на цепочке крепится удостоверение. Теперь она точно ни одну дверь в архиве не откроет. Передумав насчет доброго самаритянина, я побежал за Элис.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 Я уже собрался спуститься в метро у станции кинг когда на глаза попалась телефонная будка, на удивление пустая и неразбитая. Что же, в конце концов, мы живем в эпоху чудесных предзнаменований? Вспомнив лежащую в кармане записку от призрака, я остановился и вытащил ее на волю. Мелочи с собой оказалось как раз достаточно для исходящего звонка. «7405818».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 по восточной трубе не влезешь. Спрыгни он с парашютом, в потолке осталась бы дыра. Вывод напрашивался сам собой. «Что ж, отлично!» — похвалил я, хотя довольно бессмысленно. «Или это такое шоу? Ты вламываешься в дом, потом сидишь и дожидаешься аплодисментов?» Вялое болезненное лицо исказило вялая, болезненная гримасса. «Я шрам!» — представился гость таким тоном, Будто это все объясняло. «Пришел по работе!» Судя по гортанному рыку, складывалось впечатление, что шраму срочно требуется операция на голосовых связках. «Вот здорово!» Сняв шинель, я повесил ее на спинку стула. При обычных обстоятельствах я предпочел бы спинку кровати, но к ней прислонился к на шрам. Да и пружина, наверное, больше ни грамма не выдержит. Попробую гадать, что у тебя за работа!»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 прикинуться овцой и спастись от побоев или попробовать блеф. Напрасно я перечислил варианты именно в таком порядке. Веселая звонкая «блеф» звучало куда привлекательнее, чем овца. «Слушай, жирный урод!» — сурово начал я, запрокинув голову, чтобы посмотреть ему в глаза. «Два дня ты таскаешься за мной по всему уэстенду. Ты вломился в мою комнату. Испоганил свои широченные задницы мою кровать. Так что теперь...»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 Поврежу хоть одну часть, собьются настройки и начну фальшивить. — Как шарахну головой вон эту стену, — показывая свободной рукой, прорычал шрам, — так настройки мигом и справятся, и фальшивость пройдет. Несмотря на неловкость положения, ноги дрыгаются, в груди не хватает воздуха из-за ерма, в которую превратилась туго натянутая рубашка, я удивился до глубины души.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 Еще раз поднимешь на меня эту штуку!» — начал он с ледяным спокойствием, которое было куда страшнее недавней вспышки. Проживешь остаток своей жалкой жизни с рваной раной на месте причиндалов!» «Ты что, шуток не понимаешь?» — едва обретя дар речи, взмолился я. В ушах звенело. «Теперь-то мы отношения выяснили, верно? Так что за работа такая?» Чертов подонок!»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 Что же я впечатление о Шраме составил, хотя, похоже, в процессе нажил себе заклятого врага. Страшно захотелось подколоть его еще раз, хотя бы для того, чтобы потешить уязвленное самолюбие. «Слушай, Шрам, а какое лицо у тебя было раньше? А имя какое? Случайно не пират? Всё, сейчас изувечит, а потом, будь что будет, объясниться с боссом».